Первая — любовь. Мы были влюблены. Под бабкиным халатом Твой жмурился пупок среди такой страны, И водка по ножу стекала в сок томатный. Не смешиваясь с ним, мы были влюблены. Мы были влюблены. Сожмись, комок свободы, А за окном у луны, Понятный для собак, Невидимый людьми, Шел не Христос по водам, По крови деспот шел В бесшумных сапогах. Плевался кровью кран Под кухонной кровлей, И умывались мы, не ведая вины. Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью. Прости, что в эти дни мы были влюблены.